Повествование «Мэрилин» превзошло самые невероятные ожидания Уиллоу. Она знала, что лицедейство, актерство, вероломство процветают в писательской среде, но не до такой же степени. Глория представала законченной изуиткой. «Да», — отозвалась «Мэрилин». Бывали времена, когда я была готова сделать все, что угодно, чтобы она замолчала, перестала издеваться. Иногда она меня так унижала, что я теряла дар речи. Но если бы она выгнала меня, то мы все лишились бы крови. Делать было нечего, приходилось терпеть. Уиллоу распрямила затекшие ноги, мечтая о тепле и чае. В прекрасной комнате, казалось, было холоднее, чем на морозной улице. «Нам негде было бы преклонить голову», — повторила Мэрилин. «Мне, моей дочери, о которой тетя Этель, все время говорила, что у нее нет отца, и Питеру, моему другу, который прикован к инвалидному креслу и беспомощен, как ребенок. Я обязательно поговорю со всеми, но позже», — сказала Уиллоу, делая заметки лишь для того, чтобы убедиться, что ее пальцы еще способны двигаться. Она подумывала даже о том, чтобы надеть перчатки. Если вы считаете, что это необходимо. Но моя дочь сейчас в школе, а Питер на сеансе физиотерапии в местной больнице. Понятно. Кто еще служит или служил здесь? Еще миссис Гай, уборщица, которая приходит каждый день. Тетя Этель была добра к ней, что удивительно. Я никогда не могла понять это. Потом еще ее секретарь Пэтти Смит, но она больна последние две недели. Подруга временно заменяла ее, но, конечно же, по субботам и Пэтти оставалась дома. Только меня Глория заставляла работать по субботам. Мэрилин произнесла это с откровенной неприязнью, что опять заставило Уиллоу посочувствовать покойной Глории Грейнджер. Всем остальным Глория платила так же мало, как и вам. Мэрилин с каким-то мстительным удовольствием отвечала на все вопросы, даже не всегда понимая, чем они вызваны. Кроме миссис Гай, она получала процентов на 50 больше, чем другие уборщицы в округе. Петти тоже плохо платили. Тетя Этель сказала однажды, что... — Вы получаете работницу с большими достоинствами, если платите меньше. — Да, вряд ли ваша тетя была хорошим человеком. Уж слишком много дурных черт таил в себе ее характер, — сказала Уиллоу. Настоящая широкая улыбка осветила лицо Мэрилин впервые за всю длительную беседу. — Она часто говорила еще худшие вещи. Акцент становился заметнее, когда Мэрилин давала волю чувствам. Другой ее великой фразой, когда я пыталась говорить о деньгах, была библейская пословица. Лучшие обед и страв, ну и тому подобное. Хочу сказать, что это были горькие травы. Вы нашли удивительно точные слова. Уиллоу сказалось, что сейчас от холода у нее отмерзнут ноги. Вы не могли бы сделать так, чтобы стало немного теплее? Впечатление такое, что мы замурованы в ледяном доме. Я привыкла. Глория всегда выключала отопление из-за мебели, если сама не находилась в комнате. И у меня до сих пор не хватает смелости нарушать ее правила. Разве не глупо? Подождите минутку. Я сейчас все сделаю, чтобы вы согрелись. Мэрилин нагнулась каждой из четырех батарей и включила вентили. Потом она вышла и быстро вернулась с новым пластиковым обогревателем, который она включила и поставила почти у самых ног Уиллоу. — Как вы добры, произнесла Уиллоу. Это просто чудесно. Спасибо. Все же мне хотелось бы написать о вашей тете что-нибудь хорошее. Как вы думаете, ее секретарь Петти? Может сказать о ней что-нибудь доброе? Не думаю. Петти уже две недели не появляется здесь, потому что болеет. Но я подозреваю, что она просто устала от характера нашей хозяйки. Знаете, в последний день, перед тем, как Петти заболела, тетя Этель швырнула в нее стопкой книг. Боже мой! В душу Уиллоу закралось подозрение, что Глория Грэнджер... нарочно окружала себя слабыми покорными людьми, которые способны были играть роль ее жертв. И в чем же провинилась секретарь?